Глава номер 11. Старт прошел в штатном режиме. Если бы на корабле находились гости, не имеющие большого опыта в космоплавании, они, скорее всего, вообще ничего не заметили бы, даже если бы сидели за обеденным столом и бокалы их до краев были наполнены вином. То, что заработали сначала маневренные, а следом за ними и маршевые двигатели, можно было понять только по легкой дрожже, прошедшей по корпусу корабля почувствовать ее можно было лишь плотно прижав к переборке руку. Корабль уверенно набирал скорость, а система искусственной гравитации плавно компенсировала изменения силы тяжести. То, что корабль действительно движется, могли видеть лишь находившиеся на мостике члены экипажа. Перед ними был развернут большой полукруглый экран, на который в режиме реального времени передавалась видеоинформация с наружных камер, да и то лишь до тех пор, Пока корабль не покинет пределы планетарной системы. Как только в объектив видеокамер перестанут попадать спутники и астероиды корабль будто зависнет в межзвездной пустоте. Крошечные искорки звезд будут мерцать, все точно пришпиленные к своим местам. При этом каждая из них с огромной скоростью неслась по своей траектории, очерченной вокруг центром личного Пути, а все вместе они уносились в сторону края Вселенной с ускорением 73,8 км в секунду на мегапарсек. Расстояния и скорости такие, что и вообразить трудно. Но при этом все кажется неподвижным. Расстояние будто съедало скорость. Устроить экскурсию по Тундор сун Боевой корабль – это, конечно, не лабиринт. Заблудиться на нем сложно. Все палубы, переходы и отсеки имеют соответствующую маркировку. На каждой развилке на стене висит интерактивная карта, показывающее, где ты находишься, и как быстрее и проще добраться до нужного тебе места. Но на каждом корабле имеются свои маленькие, скрытые от посторонних глаз места, о которых знают только постоянные члены экипажа. Знание этих маленьких секретов, помимо того, что делает тебя уже не гостем на корабле, а полноправным членом экипажа, может еще и отчасти упростить выполнение ежедневных служебных обязанностей. А в бою кто знает? может и жизнь спасти. В общем, дело было нужное. А поскольку до назначенного совещания, на котором старший врач обязан был присутствовать, оставался еще целый час, Алексей согласился. Обход на Куара решил начать с первой, технической палубы, куда они переместились, воспользовавшись не лифтом, а так называемыми тромами, почти отвесными шахтами, по которым члены экипажа могли быстро перемещаться между палубами, в условиях, когда искусственная гравитация не действует. При нормальной силе и тяжести перемещаться по тромам можно, разумеется, только сверху вниз, но и для этого требовалось особое умение, чтобы не позволять спуску превратиться в свободное падение. Собственно, Нокуар хотел всего лишь показать Алексею, где проходит ближайшая к медицинскому отсеку трома. Но Алексей, недолго думая, прыгнул в открытый проем, пролетел до первой палубы и ловко вышел из тромы даже не ухватившись за поручень. Пользоваться тромами он научился еще на золотом компасе и, как оказалось, еще не забыл, как это делается. Ему был приятен уважительный взгляд на Куара, спустившегося по троме следом за ним. Энсин явно не ожидал такой прыти от гражданского врача, да к тому же еще и землянина. Да, и выход из трома у него получился не такой красивый, как у Алексея. Тундар Сун уже был в боях, поинтересовался Алексей. «И не раз», — ответил Накуар, не считая мелких стычек с сайтанами, которые постоянно устраивают провокации в пограничных зонах. Тундорсун участвовал в знаменитом сражении трех флотов. Сайтаны попытались захватить фортанские колонии системы Боракс, для чего привлекли на свою сторону клан Боргенштайн, добавил Алексей, чем снова немало удивил Накуара. Решающая битва произошла у планеты Фум, Поэт-историограф Фолодя Иконус написал о ней «Стальные туши, падали кружа, лети осенняя листва». Он был на Фуме во время сражения? Сомневаюсь. Иконус поставил перед собой задачу запечатлеть в стихах все выдающиеся события, произошедшие при его жизни. Разумеется, он не мог лично везде присутствовать, особенно там, где его не ждали. Поначалу он писал поэмы, а затем перешел на баллады. Баллады сменили сонетты. Ну а им на смену пришли Хокку. В «Галактике» происходит так много всего, что иконус не успевает все это рифмовать. Не так давно он сделал заявление, что осваивает новый для себя поэтический жанр однострочий. И самое интересное, что он таки своего добьется. Что именно? Не понял Накуар. Славы, разумеется. Сейчас он регулярно выпускает свои ежемесячники и ежегодники, а когда-нибудь непременно соберет все это в один огромный том. И тут уже будет неважно, насколько он хорош как поэт. От такого эпохального труда невозможно просто так отмахнуться. О нем непременно будут говорить, станут спорить, потому что найдутся как противники, так и ярые приверженцы стиля или жанра. Как ни крути, и Конус стал новатором, не сказав в литературе ничего нового а все потому, что сегодня все решает не литературный талант, а умение преподнести себя соответствующим образом. Техники с желтыми лентами через плечо почему-то все шли им навстречу, коридор был узкий, только-только двоим разойтись, поэтому Алексею с Накуаром то и дело приходилось перестраиваться в шеренгу, то один впереди, то другой. Техники аккуратно вскидывали правую руку к груди, Хотя во время полетов устав требовал отдавать честь старшему позванию только при обращении к нему. Видимо, это тоже было демонстрацией особого отношения к врачу-землянину. Подчеркнутым уважением, выказанным чужаку. Алексею это не очень-то нравилось. Да какое там, совсем не нравилось. Не сказать, что раздражало, но изрядно нервировало. Лишь завидев впереди бодро шагающего техника, он уже начинал прикидывать. «Ну как?» И этот тоже вскинет руку к груди. Но не отдергивать же было каждого. Тем более, что Накуар старательно делал вид, что ничего особенного не происходит. Ты любишь литературу? Конечно. А ты? Секундочку. Накуар поднял руку. Вот оно. Сердце нашего корабля. Он указал на закрытые ворота, перечеркнутыми двумя полосами, синий и голубой. За этими дверями гипердвигатель Хайма Дрешера. Наковар провел пальцами по подбородку слушай а ты вообще-то врач разумеется улыбнулся самый доброжелательный своей улыбкой алексей хочешь прямо сейчас удалю тебе аппендицит я не встречал врачей которые умеют пользоваться тромами и знают принцип движения кораблей в гиперпространстве им это не нужно я эрудит серьезно любую информацию можно найти в биоме На корабле биом работает в сильно урезанном виде. Можно сказать, что тут его вовсе нет. Согласен, даже странно как-то. Алексей прислушался к собственным ощущениям и брови сдвинул задумчиво. Я всегда был уверен, что мне ничего не будет стоить отключиться от биома. Иногда даже хотелось это сделать, как после случая в Кандакане. А сейчас я чувствую себя как будто в вакууме. Мне физически не хватает непрерывного информационного потока плотность которого я сам могу регулировать. Я словно отрезан от мира. Если захочется переговорить с кем-то, кто находится за пределами корабля, нужно поставить об этом в известность капитана. Лично? Зачем? Для этого существует биюл корабля. И как к нему подключиться? Ты еще не подключился? Нет. Когда Алексей жил на золотом компасе, внутренних биюлов кораблей не существовало. Для связи члены экипажа пользовались настенными интеркомами или переговорщиками, которые как часы носили на запястье. На рейсовых космолетах, которыми Алексей летал, уже став врачом, работался тот же биом с минимальной интеллектуальной фильтрацией инфопотока. И если ты не террорист и не затеваешь ничего дурного, тебя это никак не касалось. Накуар достал из нагрудного кармана служебный жетон. Для подключения требуется жетон. Тебе нужно только активировать его через персональный бьюл. Несколько степеней защиты не позволит никакому другому гуманоиду сходу войти в бьюл корабля от твоего имени. Со временем взломать защиту, конечно, можно. Но к тому времени, когда это будет сделано, оно потеряет всякий смысл. Потому что ты уже либо заявишь о пропаже жетона, либо твой жетон будет деактивирован за ненадобностью. Звучит оптимистично. Ты на самом деле врач? «Ну а кто я, по-твоему?» Я просто спросил. «Думаешь, я шпион?» «Сомневаюсь». И «Я тоже. Это ведь не я назначил себя. Подожди. Я подключился к биюлу корабля». «Опа!» На Алексея обрушился шквал никак не отсортированной информации, имеющей отношение к самым разным аспектам жизни и деятельности корабля. Как старший офицер, он теперь знал не только о том, что происходит в медотсеке, Он знал, что рядовые и офицеры будут есть сегодня на ужин. Что во втором вспомогательном маневровом двигателе был отмечен 0,5% рассинхрон, которым уже занимались техники. Что можно взять почитать в корабельной библиотеке. На какое время можно записаться на посещение комнаты релаксации. Знал расписание вахт. Узнал имя вахтенного офицера, первым встретившего его на корабле. Разумеется, в Бию была загружена вся информация о славном боевом пути крейсера Тундер-Арсун, так что глупо было приставать с вопросом об этом к Накуару. Алексей даже нашел информацию о коте, про которого упомянул Энсин. На корабле действительно живет кот. Рыжий, здоровый кривоногий, страшно пугливый кот, представитель земной фауны по имени Руби. Обычное его местонахождение в кают-компании на третьей палубе, Но, в принципе, встретить его можно где угодно. В первую очередь, разумеется, на кухне. Кот очень аккуратный, приучен пользоваться туалетом. И еще ни разу не было случая, чтобы он где-нибудь нагадил. Широкий красный баннер сдвинул всю прочую информацию на второй план. Старшему врачу Бузину напомнили, что он обязан присутствовать на общем сборе старших офицеров, который состоится в конференц-зале на шестой палубе через 45 минут. Алексей попросил еще раз напомнить ему об этом за 15 минут до начала сбора и убрал баннер. Ну как? поинтересовался на Куар. Да, тут есть где развернуться ответил Алексей. Только сначала нужно навести порядок. Настроить информационный поток под себя. В корабельном биюле имеется интеллектуальная настройка. На первый план выходит информация, к которой ты чаще всего обращаешься. Разумно? Алексей вернулся в главное меню и начал быстро прокручивать разделы. Стоп. Несколько разделов были заблокированы. Вооружение, боевой состав, данные систем наблюдения. Понятно. Это ему знать ни к чему. Ну, так что у нас дальше? Спросил Алексей. Маршевые двигатели. Указал вдаль по коридору на Куар. Маневровые двигатели, криогенные системы, система рециркуляции, часть установки искусственной гравитации, вторая ее половина на самом верху, на десятке, и выход на вторую палубу, которую со спокойной совестью можно миновать. Там всяческое вспомогательное оборудование, складские помещения и грузовые шлюзы. Предлагаю сразу же подняться на трешку. Там находятся жилые помещения, столовая, бар, кают-компания. В общем, жизнь там бурлит. Веселье только на семерке, в зоне отдыха, развлечения, спортивной и боевой подготовки. Алексей открыл соответствующий раздел корабельного биюла. В тренажерном зале сейчас приходит тестирование космодесантников четвертого взвода. «Давай тогда сразу на седьмую», – предложил Алексей. Когда-то он и сам неплохо проходил так называемую «дорожку десантника», по ходу которой требовалось преодолеть ряд препятствий, поразить определенное число виртуальных противников, и самому не угодить под выстрел. Особенность дорожки десантника являлась то, что она представляла собой неопределенную последовательность препятствий, которые можно было выучить наизусть, а сложную, взаимосвязанную систему, находящуюся в постоянном движении. Делая шаг вправо или влево, ты тем самым менял настройку всей системы. Поэтому ты никогда не знал, что тебя ждет впереди. А значит, существовало бесконечное множество самых различных вариантов и способа прохождения дорожки. Ну и разумеется, на каждом боевом корабле, в каждом тренажерном зале дорожка десантника имела какие-то свои особенности, зависящие только от фантазии и мастерства местных инженеров, которые, как правило, очень любили устраивать для бойцов новые, оригинальные ловушки. Так, например, Алексею не раз доводилось слышать про легендарную ловушку под названием «Мясорубка» созданную инженерами эсминца «Звездный спрут». Пройти ее с первого раза не удавалось никому, а большинство и в десятый, и в двадцать пятый раз оказывались побежденными техническим гением инженеров «Звездного спрута». Так что Алексею просто не терпелось увидеть, что представляет собой дорожка десантника на Тунт-Орсуне.